Солнце готовилось сесть за горизонт впервые за много серых бесконечных дней. Небо прояснилось. Ричард сидел на приборке и наблюдал за военным, копошащимися около станции. Он заметил, что среди военных попадались и ученые в своих фееричных костюмах. Они тащили свои образцы в колах Кто-то бережно тащил осколки кристаллов Военные суетились, перетаскивая мертвую тушу мутанта в грузовики. Все это будет отвезено в общий могильник. Убитых бойцов выносили на носилках и складывали около батареи. Из подвальных темниц удалось вывести еще четверых сталкеров. Их усаживали в машину, остальные были найдены мертвыми. Бойцы долго стояли в сторонке, курили и беседовали друг с другом. Кругом полное умиротворение. Надолго ли? Он заметил, как военные с каким-то ученым повели одного карлика. У того были завязаны глаза, а руки за спиной, защелкнуты в наручники. Что они с ним будут делать дальше? Подумал он. Изучай? Сзади кто-то подошел. Это был врач. Ты как? В порядке. Мне Рыжий много рассказывал про тебя. Говорил, что жизнь за тебя готов отдать. Он был мне очень близким человеком. Как брат родной. И теперь его нет. Я не могу поверить в это. Наши близкие всегда рядом с нами. Вот здесь. Он поднес руку к сердцу. Они живы, пока мы помним о них. Он был лучшим из нас. У каждого своя судьба. Он не раз спасал меня, а сам погиб. Так нелепо. Разве не благодаря ему над небо над зоной хоть на какое-то время будет светло? Нужно бороться дальше, и тогда его гибель не будет напрасной. Он показал нам путь, путь, по которому нужно идти вперед. Ради всего человечества. Ловушки разложены на этом пути, но человечество должно найти способ их обходить, иначе грош ему цена. На пригорах медленно поднимался человек. Грач признал в нем круглого. Спасибо за помощь, сказал Рич. Вы очень вовремя. Благодарите грача. Он привел ваших друзей к нам. Если бы не он, вряд ли мы тут сейчас с вами стояли. После вашего ухода. Обратился он к врачу. Мы созвали совет, и в связи с последними событиями положение было признано критичным. Была, вероятно, угроза очень мощного образ, который бы не только изменил зону, но и расширил ее границы. Была срочно запрошена военная поддержка. В арсенале военных кое-что имеется из новых научных разработок, как вы уже успели в этом убедиться. Вы, Ричард, герой, вы спасли все положение. Военные бы не успели добраться до кристаллов. Все бы попали под выброс. Я не один это сделал. Но ведь именно вы разгадали загадку артефакта. Рич пожал плечами. Кругов продолжил. Кстати, по всем правилам редкий экземпляр вы обязаны сдать. Но для вас я закрою на это глаза. Кажется, вы с ним созданы друг для друга. Оставьте его себе. Спасибо. Ну, я пошел. Еще много работ. Профессор попрощался с бойцами и отправился вниз. Знаешь, Рич, сказал врач. А мне ведь теперь некуда идти. Дома у меня больше нет. Все мутанты оккупировали. А из зоны уходить тоже, как неизвестно, спрыгнуть. У меня один дом. Зона. Возьмете меня к себе? Ты это серьезно? Вполне. А ты что, сомневаешься? Нет. Тогда в чем проблема? Проблем нет. Милости просим. Думаю, ребята будут рады видеть тебя в наших рядах. Над головой прострекотали два вертолета и полетели на запад вслед уходящему солнцу. — Пора возвращаться на базу, — сказал Ричард. — Военные нас обещали подбросить. Какие планы на ближайшие сто лет? — Мы будем воевать, воевать и еще раз воевать. Грач улыбнулся долго. Ричард перевел взгляд на грузовик, отъезжающий от станции. Он переехал в железнодорожное полотно и выехал на бетонированную дорогу. Ричу показалось, что он что-то заметил. Что-то темное под нищим двигалось. Он рванулся вниз при горках солдата. Грач не понял, что произошло. Долгоис подбежал к солдату и вырвал у него из рук бенок. Приложив его к глазам, он воскликнул. «Черт, я так и знал! Биомасса!» «Что?» – переглянулся с недоумением военных. «Срочно остановите вон тот грузовик! Срочно!» солдат солдаты туго соображает. «Какой грузовик?» Ричард плюнул, и подбежал к солдату, контролирующий отправку машин. «Грузовик, который только что уехал, связь с ним есть?» «Связь с ним, быстро!» Солдат опешил, но моментально нашел рацию и стал вызывать. «Пятый, пятый, ответьте!» Рация молчала. «Черт, батарейки занерчил он, снимая крышку с устройства». Подбежал другой солдат и вручил ему другую рацию. Нерабочая полетела на землю. Солдат повторил запрос, но ответа не последовало. Лишь странные помехи. — Что случилось? — спросил он. — Ваши люди уже мертвы. Без всяких эмоций, — сказал Рич и пошел к своим друзьям. — Война еще не закончена. Она будет длиться долго, до тех пор, пока на земле не будет чистое небо. Конец.